Глира всерьез занялась заселением замка. Недалеко от Литмунда имеет место быть приют для подкидышей. Кто-нибудь, обычно мать, приносит ребенка, кладет на широкую галерею и звонит в колокол. Сама скрывается в парке. Через некоторое время выходит сестра и забирает ребенка. Глира повадилась перехватывать молодых матерей в густом парке и устраивать им допрос. Причем такой допрос, что не приведи господи. Во-первых, Дело, как правило, происходит поздно ночью. Во-вторых, женщину окружает четыре ежика, которые работают стереоколонками. Бедняжке кажется, что та, которая задает вопросы, ходит невидимую вокруг нее. То ли добрая фея, то ли привидение. «Откуда у Лиры такая страсть к театральным эффектам? Неужто от меня?» Если выясняется, что женщина подходит по каким-то одной лире известным критериям, один из ежиков выпускает облако сонного газа и киберы грузят добычу на вертолет. Пробуждение обставляется с максимальной пышностью. На крестьянских девушек это очень действует. У метода только два недостатка. Во-первых, к 40 сравнительно взрослым непоседам прибавилось еще пять грудных детей. Во-вторых, нарушение равновесия полов. Прибавилось пять девушек и только один парень, отец одного из грудников, и тот оболтус. Во голове ветер, руки не тем концом вставлены. Я по-прежнему вою на луну. С каждым днем все больше чувствую свою ненужность. Машина запущена, процесс пошел. Главный компьютер набирает опыт создания новых баз, обучения детей. А это краеугольные камни нашей программы. Перспективный план развития может разработать Лира. Недавно вызвал на экран план развития базы и дожерекать начал. От замка до Деттервиллей запланирована прокладка тоннелей к замку Блудвиллов, Литмандскому монастырю и приюту для подкидышей. От второй базы, пиитетовой пустыни. Суммарная длина тоннелей больше двухсот километров. Изучил в файлах медицинского компьютера все, что относится к размножению драконов. Так и не понял, в чем разница между обычным внутриутробным развитием плода и двуполым внутриутробным почкованием. Но Анна разницу видит. И компьютер тоже. Оказывается, главный компьютер больше 300 часов занимался генным проектированием драконочки на основе моей генной матрицы. 300 часов умножить на 16 тысяч процессоров – это не шутки. Потом аппаратура генной лаборатории собирала хромосомный набор по проекту и выращивала культуру ткани. Вот она, эта ткань драконочки в холодильнике. Больше двух граммов. Аккуратно закрываю крышку холодильника и совсем забываю, что нужно контролировать эмоции. Прибегает Лира. В мокром переднике с закатанным по локоть рукавами из яслей купала малышей. Учится быть мамой. Это у нее называется «Лабораторная работа по основам продолжения рода». Несколько двухсмысленно утверждает, что учиться нужно на чужих ошибках. Тащат меня к вертолету, летим к морю. Оказывается, от моих переживаний все девочки в замке плачут, особенно грудные. Погода под стать настроению. Свинцовые валы неторопливо обрушиваются на берег. Серое небо, серое море, пожухлая трава. Лира требует, чтобы я объяснил, что со мной происходит, расправляя правое крыло с бахромой сорванной перепонки. Потом рассказываем об открытии Анны и опасности войны людей с драконами, о всех прелестях односторонней эмпатии, когда все чувствуют твои эмоции, а ты нет. «Коша, нужно держаться», — заявляет Лира. «А я что делаю?» «А ты страдаешь», — кмыгает носом. «И от этого все страдают». «Хорошо. Выстрою себе берлогу у гор». Перееду туда. Будешь навещать меня по выходным. Коша, тебе сейчас никак нельзя уезжать. Если у тебя все развалится. Почему? Все налажено. Все работает. Никто на нас не охотится. Циркача не докучают. А взгляд дракона? Что взгляд дракона? Ты серьезно не знаешь? Я же тебе говорил, мысли читать не умею. Мы с Анной думали, ты знаешь. Когда ты рядом, никто брать не может. Но не то, чтобы совсем не может. Просто очень стыдно. Анна говорит такое впечатление, будто все знают, что ты врешь. Только в глаза плюнуть стесняются. Мы решили, что это и есть то, что в легендах называется взгляд дракона. Коша, а ты не можешь передавать свои чувства послабее, как раньше? Опять все вокруг знают про меня больше, чем я сам. Почему так? Расскажи об этом подробнее. Ну, раньше, до того, как меня Детериль похитил, я тебя еле чувствовала. Только когда ты рядом был. Сэм тебя и рядом не чувствовал. А теперь я тебя за километр чую. А Сэм, какие-то другие мужчины. Если вы в одной комнате. Что произошло за это время? Во-первых, с кем произошло? Сэм не менялся. А я опять головкой стукнулся. Значит, со мной. Теперь что произошло? Я поломал все косточки, которые смог. И начал регенерировать. В крови появились какие-то гормоны, управляющие регенерацией. Нейроны. Нейроны, видимо, решили, что их это тоже касается, и наладили дополнительные связи. Нет, чтобы умнее стать, так я начал, как хорошая радиостанция, транслировать в эфир свои эмоции. Если еще раз вступнусь, меня, наверное, и в Литмонде услышат. Или все смогут читать мои мысли. «Буратино, ты сам себе враг. Анна говорит, у меня девять жизней. Тогда это третья?» «Господи, каким монстром я в девятой жизни буду?» Лера просит перевести то, что я машинально нацарапал на песке. Вайф, Эвил, жить, зло. Англичане мудрые люди, как в детской загадке. Ответ тут же написан задом наперед. Перевожу. Ну почему? Коша, все идет, как ты задумал. Мы строим новые базы, учим людей, с циркачами поладили. А крыло у тебя новое вырастет э <свят> <свят> Наверное, потому что мечта драконов заключается вовсе не в строительстве новых баз. Я сейчас даже не понимаю, о чем мечтал до того, как Тита на болоте встретил. О чем думал, помню. А о чем мечтал, нет. У тебя есть мечта? Конечно, есть. Раньше я мечтал стать леди, потом отомстить магистру. А теперь мне надо продолжить рот Теребла, чтоб совсем не угас. Я ведь последний осталась. Вот-вот. «Ой, Коша, прости, ты ведь тоже последний. А ты точно уверен, что драконов не было в 21 веке?» «Эх, точно. А в 22 -м? на 90 процентов. А в 23 -м? не помню». «Значит, в 23 веке драконы могут быть. А десяток драконов в 21 веке погоны не испортят. Ты сам говорил, людей миллиарды, а драконов будет совсем немного». С исторической точки зрения никто и не заметит. Ничего это не значит. Это значит только то, что я не знаю. Повелители уже пытались обмануть время. Сама видишь, чем кончилось. По-моему, ты просто трусишь. Правильно, трусу. Мне нельзя рисковать. Если б дело меня одного касалось. Ага. Булгил, ты же самое говорил. Я не за себя борюсь, а за сына. А тот трусит, тот никогда не побеждает. Глупенькая. Может, я как раз и боюсь победить. Человеческая самка, сколько детенышей может родить за свою жизнь? Меньше двух десятков. А драконская? По два каждый год. И это так между делом. Никаких неприятных ощущений и родовых мук. Ты знаешь, сколько лет живут драконы? Никто не знает. Компьютер так и не обнаружил предела. Живут, пока не надоест. И каждый год по два дракончика а у тех через 10-15 лет еще по два дракончика. Уяснила, сколько нас может стать к 23 веку? Коша, я не знала. Но все равно, за счастье нужно бороться. Ты сам так говорил. Все правильно. Тебе нужно бороться. Это твое время, твоя планета. А я здесь, как за носом пятки, выполню свое предназначение и исчезну без следа. Вот послушай, на Земле мы не всегда, только на время. По-моему, это из японской поэзии. Правда красиво? Не знаю, ты любого переспоришь, но ты не прав. Мы с Анной обязательно что-нибудь придумаем. А еще я хотел тебе предложить шить перепонку из брезента, если тебе вертолет не нравится. Перепонка из брезента? Перепонка, если ее надеть на крыло, как перчатку, пристегнуть по хвоста. Лира, ты умница. Нет, спереди тоже надо пристегнуть. Если сползет, я опять шлепнусь. Получается сброя как у лошади. Ремень под крылом и к хвосту. Летим скорее назад.